Глава 58. Бдительность. Итан волден Позволив себе короткий, не более часа отдых, снова приступил к делам. Для начала разыскал Тони Грайса и Дэна Шанистиса, главных магов Минулты, дал им задание сделать из какой-нибудь комнаты обсерваторию, развернуть такую же проекцию планетарного щита, какой висит на стенке в главном дворце, чтобы была готова уже этим вечером. Заодно расспросил их, почему не смогли убрать руны с тела принцессы. «Мы таких вообще никогда не видели, мессир Уолден», — виновато развёл руками высокий лысый Грайс, — «не поддаются никакому воздействию». «Единственное, в чём нет сомнений, они для магии подчинения», — добавил сухопарыш шанестис «Не знаю, чем он питается, но за последние полгода он похудел ещё сильнее». «Ладно, разберусь», — махнул я рукой и отправился на поиски принцессы. Слуги подсказали, что она в большом трапезном зале на праздничном обеде в честь её жениха. «Пошёл туда». «Надо признать, принцесса выглядела великолепно. Я всегда знал, что она красива, но только сейчас осознал, насколько. Хоть картины пиши. Даже сердце странно ёкнуло. Разве что было непривычно видеть её на торжественном мероприятии в столь закрытом наряде, с высоким воротником и длинными рукавами. Этот стиль совершенно не вписывался в современную моду. Разумеется, я понял, почему она оделась именно так. И вессоремонно глазеющая на неё придворная тоже». Но она с королевским достоинством игнорировала все эти взгляды. Я даже восхитился её выдержкой. Сначала хотел занять место в конце стола. Не люблю быть в центре внимания. Но, увидев, как полыхают магические потоки аурики, скручиваясь под потолком в смертоносный смерч, направился прямо к принцессе. Чтобы усмирить опасную стихию, надо быть как можно ближе к нестабильному объекту. В зале находились несколько более-менее опытных магов, которые видели, что творится, но сидели в нерешительности, лишь растерянно поглядывая друг на друга. Единственное, на что они были способны, выстроить в критический момент защитный купол, да и то небольшой. Поэтому, увидев меня, выдохнули с облегчением. Сидевший рядом с принцессой герцог Шилл тоже был магом, так что ему не нужно было объяснять, что происходит. Он застыл на месте, как испуганная кукла, поглядывая на принцессу с затаённым ужасом. Ретировался со скоростью ветра, едва и подошёл и сказал ему «брысь». Даже не пикнул в ответ. Усевшись на его место, посмотрел на аппетитное блюдо передо мной и понял, как сильно проголодался. Поэтому взял чистую тарелку, положил в себе еды и приступил к трапезе. А заодно потихоньку, играючи, стал усмирять магические потоки принцессы. Некоторые особо сильные всплески энергии втягивал в себя, наслаждаясь их мощью. Неожиданно понял, что Аурика может стать для меня отличной живой батарейкой. Благодаря ей я смогу быстро восстановить весь щит. Даже не придётся просить о помощи Алину. Хоть какая-то хорошая новость. Но была и плохая. Я совершенно не понимал, что со мной происходит. Почему мне хочется прибить эльфа. У меня, конечно, всегда был тяжёлый характер, но не настолько же, да ещё и безо всякого повода. Было физически больно наблюдать, как эта парочка танцует. А потом в душе и вовсе всё перевернулось, когда ушастый повёл девушку на выход. Они ушли внезапно, даже не попрощавшись с королём. Настолько были поглощены друг другом. Ворковали весь танец, а теперь слиняли по-тихому. Известно, куда и зачем. В его или в её покое. Барс поскакал следом. Его мне тоже хотелось по-тихому прикопать. Наверное, я чересчур ответственно подошёл к своему заданию и слишком сильно переживаю за принцессу. Я с трудом сгладил её магические потоки, а этот принц норовит вывести девушку из равновесия. Все мои труды полетят в топку. Ради целостности дворца и спокойствия короля надо было срочно что-то предпринять. Да и ради безопасности самого Сандеэля тоже. Немного поколебался и пошёл за ними. Охрана перед личными покоями принцессы при виде меня вытянулась в струнку. бояться Отлично. Но, с другой стороны, они даже не попытались меня остановить. «Надо будет сменить этих телохранителей на более толковых». Ворвался в комнату Аурики и удивился, обнаружив, что девушка сидит в кресле одна. Обрадовался, что эльф включил совесть и ушёл. Где ошивался её барс, было непонятно. Сказал, чтобы она раздевалась, надо же её как-то осмотреть. «Ты что себе позволяешь?» — возмутилась она. «Я поморщился. Прекратите эти игры, я должен с вами поработать. Вы искрите, это опасно для окружающих». Вдобавок надо попытаться убрать ваши шрамы, но уже принцесса, у меня нет времени вас уговаривать.